Эпилог. Приготовления к свадьбе шли полным ходом, но в этот раз мне было разрешено делать все, что я хочу. Мама Николая оказалась чудесной женщиной, которая помогала, но никак не лезла с советами. Они с Анжелой Викторовной сдружились за время подготовки так сильно, что иногда забывали прийти на дегустацию торта, засидевшись на дегустации вин. Я же не могла сама выбрать вино, так как алкоголь мне было нельзя. Узнав о маленьком секрете под сердцем, я не торопилась сообщать Николаю. Хотела сделать сюрприз прямо на свадьбе. Но мне все труднее было скрывать утреннюю тошноту. Алис, все хорошо? спрашивает Коля из-за дверей ванной, где я сидела уже полчаса как минимум. Да, все нормально, крякаю я и вдруг слышу голос дочери. Мамочке, снова плохо? Снова? удивляется Коля. Да, ее тошнит уже несколько дней. «Я переживаю!» — тянет Мия. «Алиса, открой! Кажется, нам нужно поговорить!» — громко говорит Коля. А я вздыхаю. «Ну вот, что придумать?» Я открываю дверь, и мужчина тут же вносится в комнату. «Что с тобой, любимая?» Он берет мое лицо в ладони и заглядывает в глаза. «Завтра свадьба. Ты уверена, что сможешь? Может, перенесем?» «Нет уж, Николай Борисович, не дождетесь. Усмехаюсь я через силу. Но если ты заболела, то зачем оно нужно? Перенесем на неделю-две. Тогда придется переносить на девять месяцев. Отвечаю я, решив, что не буду скрывать до завтра. Не смогу врать Коле. Что ты сказала? Выдыхает полушепота мужчина, вглядываясь в мои глаза. Коля, у нас будет ребенок. Я беременна. Уже вовсю улыбаюсь я, наблюдая шок мужчины. Но как? Разве это возможно? Возможно! И еще, мне кажется, тебе нужно засудить того врача, который поставил тебе бесплодие. Смеюсь я. Ты это точно можешь. Но, о боже, Алиса, как я тебя люблю. Так вас люблю. Мия, иди сюда. Мужчина сжимает нас в объятиях, прикасаясь щекой к моему обнаженному плечу. И я вдруг чувствую на нем влагу. Если бы я знала раньше, как Николай хочет детей, я бы призналась ему сразу. Сколько бы слез, бессонных ночей не было пережито. Он спас меня от неудавшегося брака, показал, что такое настоящая любовь. А я подарила ему чудо, о котором он даже не мечтал. Конец.